«Ленокс, если у постели ее брата я подслушивал без зазрения совести, то сейчас подобное поведение казалось кощунственным. Пусть Аника выговорится вдали от посторонних ушей. Мне не хватило духу сказать, что после всех виденных мной смертей я мог безошибочно распознать беду. Королю не суждено подняться с адра». Однако было бы поистине бесчеловечным лишить Анику надежды. Куда насущнее сейчас вычислить союзника Кавана. Поскольку на острове присутствовали многие, круг подозреваемых был слишком велик. Под подозрение попадал всякий, побывавший на острове. Как ни печально, все улики указывали на Николса. Вспоминался его заносчивый тон, манипуляция с целью выставить Анику виноватой для окончательных выводов конечно маловато но лучше кандидатуры не сыскать николас был на острове а статус жениха обеспечивал ему беспрепятственный доступ к принцессе впрочем нельзя отрицать некоторую субъективность моих выводов ненависть к николу ослепляла лишала возможности мыслить здраво аника наклонилась и не дрогнув поцеловала отца в покрытой липкой испаренной лоб Частое поверхностное дыхание короля предвещало скорый конец. Я, не отрываясь, смотрел на человека, который приговорил моего отца к смерти, а после приказал вывести обезображенный труп в лес на растерзание диким зверям. Однако именно этот человек дал Анике жизнь он воспитал дочь отважной благородной, решительной и милосердной. Все это в совокупности не позволяло мне возненавидеть его, как того требовался новний долг. Улучив момент, я украдкой поклонился распростертому на луже королю. Аника встала и повернулась ко мне. В ее глазах блестели слезы. Очутившись в коридоре, Аника вдруг замерла. Он обречен, да? Время покажет, туманно откликнулся я. Главное, не опускай руки и продолжай править страной. Родятся. Аника посмотрела на меня в упор. Во взгляде читалась потаенная грусть. Грусть не только от неминуемой потери отца, не только от груза государственных забот, но и от чего-то, чему я не находил объяснения. Когда она смотрела на меня так, хотелось схватить ее в охапку и бежать, куда глаза глядят. Мы могли бы обосноваться в каком-нибудь тихом месте вдали от всех, жить счастливо. Если нам удалось выжить в пещере, на лоне природы нас ждал раземной. Наконец Аника кивнула. «Следуй за мной». Держась на расстоянии двух шагов, я покорно двинулся за ней. Мы шли по большим коридорам, и некоторые из них вели в отделанные позолотые залы. Картинная, роскошная мебель, статуи приковывали взор. Повсюду сновали слуги. На каждом углу застыли на вытяжку караульные. Горделиво шествовали вельможи в напудренных приках и пышных одеяниях. Презрение, которое мне полагалось испытывать к этим людям — потеснялась тем с каким обожанием они относились к каннике знатные дамы замирали в низких реверансах вопросы о ее здоровье сыпались со всех сторон интересно догадывались ли эти люди что король одной ногой в могиле часть меня недоумевала почему все так благоговеют перед ней а другая главенствующая часть вторила разве может быть иначе мы углублялись все дальше в лабиринт коридоров Последние отголоски разговоров и суеты стихли. Аника остановилась у двойных дверей и повернулась ко мне. Это наша библиотека, служившая мне укрытием на протяжении многих лет. Моя принцесса и ее тайны. Позволь тебе кое-что показать. Я кивнул. Аника распахнула высокие двери. Зрелище превзошло мои самые смелые ожидания. Огромное пространство было уставлено стеллажами такой высоты, что к ним прилагалась лестница. От количества книг разбегались глаза. Я еще не разучился грамоте, однако уже давно не имел возможности насладиться чтением. «Опять ты здесь? А кто правит королевством?» Раздался голос. Покоробленный чересчур понебратскими интонациями, я обернулся и увидел перед собой молодого человека золотистый копной кучерявых волос и лучезарной улыбкой стоящего большого стола. «Пять минут королевство потерпит. Мне нужно кое-что проверить. Со мной охрана, поэтому не трудись меня сопровождать». «Уверена?» — спросил парень, задетый столь явным пренебрежением. «Если верить офицеру Палмеру, чем больше народу тебя окружает, тем лучше». Аника изобразила самую любезную дипломатическую улыбку, отточенную годами тренировок. «Мой спутник стоит десятерых. А сейчас, извини, я очень тороплюсь». «Как ты верно подметил, королевство нельзя оставлять без присмотра. Надолго мы не задержимся». Не дожидаясь ответа, она устремилась в вглубь библиотеки. Я поспешил следом, не удостоив назойливого юношу взглядом. У стеллажа с прикованными к нему фолиантами Аника остановилась, сняла с полки книгу и зашуршала страницами. «Кто это был?» — спросил я. «Рэд». «По-моему, он ничуть не лучше Николаса». Аника улыбнулась на сей раз непритворно и заговорщически понизила голос. «Не сердись, Норетто. Благодаря его урокам мне удалось вырваться из лап крайне опасного человека». «В самом деле?» «О, да!» — кивнула Аника. «И я очень ему признательна. Ведь если бы не мой побег, у меня бы не было возможности преподнести этому опасному человеку поистине королевский подарок». «Какой еще подарок?» — недоверчиво хмыкнул я. «Она протянула мне открытую книгу». И Генеалогическое древо. Моему взору предстал пожелтевший пергамент с эмблемой, украшавший воротник отцовского плаща. Нет, не эмблемой, гербом, рядом с которым значилась фамилия, подозрительно похожая на мою. На глаза невольно навернулись слезы. «Аника!» «Аника, как это понимать?» «Это собрание мифов», извиняющимся тоном пояснила она. «Мне доводилось видеть прикованные книги и прежде». В монастыре в Налке, во дворце в Киоленде, редкие сочинения намертво крепили к полкам, чтобы не допустить кражи. Другой вопрос: зачем хранить бесценные книги на самом видном месте? Неужели за тем, чтобы никто из любопытствующих не ускользнул от бдительного ока библиотекаря, не мог их забрать или показать кому-нибудь? Я слушал в полуха за гербом и собственной фамилией. «Согласись, довольно странно, что из всего многообразия книг кто-то в замке посчитал самыми ценными собраниями мифов». Со вздохом продолжала Аника. «Правда, их содержание напоминает тщательно замаскированные факты, имена, даты, гербы, но больше всего поражает это». Она кивнула на верхний угол страницы. «Да, поразительное совпадение», — выдавил я. «Нет, Ленокс, посмотри сюда». Аня ткнула пальцем в слово рядом с моей давно забытой фамилией. вожь Взор заволокло пеленой, дыхание перехватило. Теперь понятно, почему Каван так ликовал, отыскав вашу семью. Понятно, почему он так старался, что правда не выплыла на поверхность. Ручаясь, он единственный знал, кто ты есть на самом деле. Поэтому держал тебя под колпаком. Если бы кто-нибудь докопался до истины и осознал, что Каван унижает тебя нарочно... Уверенно, ему бы не поздоровилась. Ведь как ни крути, ты подлинный правитель. Комната завертелась перед глазами. Я пошатнулся и, вцепившись в стеллаж, попытался унять сердцебиение. Сознание, наконец, прояснилось, но понимание это не добавило. «Правитель?» Аника кивнула. «Думаю, шесть кланов возвели твоих предков на престол, а все прочие вожди отреклись от своих титулов». «Ну, почти все», — с горечью прибавила она. «К чему ты клонишь?» — пробормотал я. В «Голове не укладывалось одно. Если в моих венах текла королевская кровь, почему всю жизнь я провел на соломе?» «К тому, что твой отец имел полное право притязать на корону, а ты единственный, кто вправе претендовать на мое место». Усилием воли оторвал от созерцания герба и перевел затуманенный взгляд на Анику. Она не проронила ни слезинки, даже когда говорила, что ее королевство должно принадлежать мне. «Ты отрёкся от всего, приехал, чтобы защитить меня. Вражеская армия вот-вот явится штурмовать эти стены, и когда это произойдет, ты должен знать правду. Рано или поздно тебе придется сделать выбор, и каким бы ни было твое решение, я приму его без тени осуждения». В горле встал комок. «Я выбираю...» Аника прижала ладонь к моим губам, не дав мне закончить. Эта рука с одинаковой ловкостью управлялась с иглой и мечом, манила меня, перебирала мои волосы и безгранично властвовала надо мной. «Молчи. Если ты сейчас выберешь меня, а после не сумеешь держать слово, ты причинишь мне невыносимую боль. Но если промолчишь и в конечном итоге предпочтешь мне корону, никто не посмеет тебя упрекнуть, ведь ты ничего не обещал». Спасовав перед ее доводами, я машинально кивнул. «Мы можем забрать книгу? Мне не терпится ее прочесть». Аника улыбнулась и, выглянув из-за моего плеча, сделала приглашающий жест. Обернувшись, я увидел спешившего к нам Ретта. Неужели все это время он следил за нами? «Ретт, мой отец при смерти, а брат пожелал назначить меня регентом на неопределенный срок. По сути...» Она на секунду замешкалась, подбирая слова. «По сути, все здесь, отныне не подчиняются мне. Будь добр, отопри замок. Мне необходима эта книга для дальнейших изысканий». Взгляд Редта заметался между мной и Аникой. «Прости, ничего не выйдет, только по распоряжению короля». «Ред, ты забываешься». Он судорожно сглотнул. «Извини». Аника едва владела собой, но через мгновение на ее лице промелькнуло лукавое выражение. Сделав глубокий вдох, аника шагнула к Кретту самой очаровательной гримасой, с которой она совсем недавно прошествовала в библиотеку, с которой притупила мою бдительность в бытность пленницей. Прости, Аника взяла Ретта за руку. Наверное, я переутомилась. Мне ли не знать, как ревностно ты трудишься на благо Кадира, за что мы очень тебе признательны? Рэд моментально обмяк, довольный, что Аника сменила гнев на милость, хотя, по-моему, бедняга не видел дальше своего носа. «Спасибо, Аника, и, пожалуйста, заглядывай почаще». Она грациозно склонила голову и увлекла меня к выходу.